глава десятая Ошибки следствия Бердин закончил читать протокол допроса Мелечкина и глядя на собеседника сказал Быстро вы его разговорили, на Умысевич. Работаем, держа на коленках портфель, ответил следователь и выдавил улыбку. Его били? Нет, что вы? Как можно? Да и зачем? «Не верится мне, что он добровольно дал показания», — закуривая папиросу, проговорил начальник оперативного отдела и вновь проткнул взглядом собеседника. «Простите, почему?» — осведомился Райцус и почувствовал, как у него вспотели ладони. «Потому что, согласно показаниям подследственного, Ардашев завербовал его в Москве еще в восемнадцатом году, верно?» «Именно так, Янис Фридрихович!» Я затребовал у коллег из материал на Клима Пантелеевича Ардашева. Из него следует, что в конце 2017 года Ардашев перебрался из Петрограда в Ставрополь. Там ему предложили перейти на нашу сторону. Он отказался, был арестован и приговорен к расстрелу, но ценой собственной жизни его спас английский агент, внедренный в штаб Красной Армии. Он-то и помог ему бежать. Оказавшись у Деникина, Ардашев вскрыл нашу подпольную сеть в Ставрополе и разоблачил нашего агента в ставке главнокомандующего добровольческой армии. И затем, по заданию генерала Романовского, покинул Россию через Константинополь и осел в Праге. Бердин замолчал. Глядя на визави, он курил и молчал. Райцес ерзал на стуле, точно страдал и шассом. Не выдержав паузы, он прокашлялся и спросил робко. «И «Э, что вас смущает?» Ардашев не был в Москве в восемнадцатом году и, следовательно, не мог встретиться с Мялечкиным и его завербовать. Отрезал Бердин. Подперев кулаком подбородок, он смотрел на посетителя со скучающим видом, точно лев на кролика, брошенного в клетку к хищнику. — Что, если подследственный напутал? — смело осведомился следователь. — И был завербован, допустим, не в Москве, а в Петрограде? Ардашев покинул столицу в конце ноября или в начале декабря семнадцатого. Мялечкин в это время на нашу сторону еще не перешел. Он до последнего находился в действующей армии, поскольку присягнул временному правительству. Райцес покраснел... Снял пенсне, протёр носовым платком и, водрузив на место, пролепетал. ⁇ Думаете, он оговорил себя? ⁇ Я абсолютно в этом уверен. Следователь пожал плечами и удивленно заметил. ⁇ Зачем ему это нужно? ⁇ Вот это я и хотел у вас выяснить. ⁇ Бердин поднялся, обошел стол и, усевшись на край, спросил. «Согласно показаниям Мялечкина, он уже два года работает на белого резидента Ардашева, так?» «Да, именно так он и написал», — прижимая к животу портфель, кивнул ум Моисеевич. «А почему тогда нет никаких свидетельств и подтверждений? Почему не раскрыты каналы связи, явки? Да и вообще, какие именно сведения передавал Мялечкин белым?» В показаниях весь упор сделан на недавние события в Таллине. А что было до этого? То есть с восемнадцатого года по двадцатый. Райцус растерянно развел руками, и портфель упал под ноги Бердину. Не осмеливаясь его поднять, глядя снизу вверх, следователь пробормотал. «Я передопрошу его сегодня же?» Начальник оперативного отдела покачал головой и заявил. «Нет». — Мы вместе его допросим здесь, в моем кабинете. Завтра в десять я жду вас, а сейчас простите. Много дел накопилось. Вы свободны. Следователь поднял портфель и, раскрыв его, протянул руку за папкой с надписью «Дело по обвинению на Каиву». — Я возьму материалы? — Берите. На ватных ногах он доковырял до двери и вдруг, потянув на себя ручку, услышал. «Один вопрос, Наум Моисеевич!» Райца собернулся. «Я слушаю. А почему вы вступили в партию только в прошлом году? Чего ждали?» «Так получилось?» Передернул плечами тот и, заморгав глазами, добавил. И «Исеровское прошлое мешало». «Бывает», — сухо заметил Бердин. «Завтра не опаздывайте». — Заявку на доставку на оставьте тюремному конвоя сегодня. — Конечно, конечно, Янис Фридрихович. Прямиком сейчас же поеду на Лубянку и распоряжусь, чтобы его завтра сюда и привезли. Дверь закрылась. Посетитель ушел. Но Бердин никак не мог отделаться от чувства годливости, которое все еще его не покидало, и он понял причину. Это был удушливый запах пота, который остался от следователя. Военный разведчик отворил окно. В комнату ворвался осенний ветер. Он сел за стол, вытряс пепельницу в корзину и вновь достал папиросу. «Эх, Мелечкин, Мелечкин!» — голова садовая. «Да До полковника дослужился, а пошел в банк «Решил переиграть самого Ардашева!» «Таких непримиримых врагов советской власти, как он, уничтожают, а не вербуют!» На память тут же пришли слова Коснельсона, учитель и ученик, и последнему не терпелось доказать своему гуру, что он его превзошел.